Чандрабха Гнэ Шабхандра Лал, том 18. Чень-чень, озорные сказки народов Конго Читал. Кавка, каша и скроп, как мужик гуси делил, карты звездного неба, камагридеши, камское речное пароходство. Читал. Что за птица? Пусунлин.